С одной стороны, неприглядная, перечеркивающая надежды и ожидания данность. С другой — даешь вперед строй. И эти лозунги, призывы, бодрые марши — какова их отдача? Она совсем не такова, какой хотелось нетерпеливому Маяковскому. Можно ли построить коммунизм с товарищами Ивановыми, Петровыми, Присыпкиными, Победоносиковыми? Этот вопрос наверняка и уже не раз задавал себе Маяковский. Но он не хотел, не мог поступиться идеалами, не мог жить без веры, буквально пригвождая себя к агитпроповской паденщине Все-таки прямой выход к массам. Тщетные надежды, футуристический обман, вера в силу слов, от которых срываются гроба. В этом зазоре, в этой трещине между верой даешь, и разочарованием долой, и мог в конце концов возникнуть душевный кризис как предпосылка трагедии. Он нарастал постепенно. Мы уже улавливали, как он сбивал дыхание поэт. А чтобы заглушить признаки душевного кризиса, получить заряд жизнедеятельности, он ездит по городам страны, выступает перед молодежью. На сотни эстрад бросает меня, на тысячу глаз молодежи. И несмотря на все неудобства этих поездок, он получает от них огромное удовлетворение встречи с людьми поднимают настроение. В поездках, в дороге Маяковский не переставал работать над стихами, над поэмой «Хорошо». Рождались новые замыслы, строки, образы, пополнялся заготовками всегдашний спутник-блокнот. Память впитывала в себя гигантский объем впечатлений от увиденного и услышанного, ведь страна в эти годы разворачивалась под строительную площадку, начинала создавать свою индустрию. Конечно, это можно было почувствовать и в Москве, но дорога всегда взбадривает человека, обостряет восприятие. Дорожные впечатления складываются в картину жизни по городам Союза. «Отдыхать некогда», — не раз повторял Маяковский. «Почему вы выходите на каждой станции?» — спросила у него актриса Юлия Солнцева, оказавшаяся попутчицей в дороге. «Я должен все знать, иначе мне неинтересно», — ответил поэт. В городах, где крупные предприятия, Маяковские непременно выступают перед рабочими, знакомятся с их трудом, жизнью, бытом вступает в конфликты с руководством по вопросам быта обслуживания, живет по принципу «увидев безобразие, не проходите мимо». Стихи и жизнь складывались воедино. Стихи рождались из жизни и продолжались в жизни. В автобиографии говорится «Вторая работа. Продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелий». «Езжу по городам и читаю». А в стихах второй половины двадцатых годов множество наблюдаемых в это время событий, фактов, подробностей жизни и быта. Все эти впечатления осмысливались под социальным углом зрения, а именно, как входит в жизнь народа новое и что мешает притворению в жизнь идеалов революции. Маяковский полон жажды перемен. Он говорит, надо подолгу сидеть в каждом месте, по-настоящему ко всему присмотреться, иначе зачем ездить? А ведь некоторые писатели хвастаются тем, что за один день чуть ли не три завода изучили. Но и самому Маяковскому не удавалось долго сидеть в тех городах, где он бывал написанные несколькими годами позже романы пьесы советских писателей назывались созвучно времени не переводя дыхание темп время вперед а график поездок маяковского не оставлял времени для подробного изучения завода или стройки хорошо принимали поэта в промышленном свердловске но и здесь он побывал недолго Не обошел темы расстрела царской семьи. Видимо, задумывался о жестокости и бесчеловечности этой расправы. В стихотворении «Император» были такие строки. «Мы повернули истории бег, Старьёнов всегда провожайте, Коммунист и человек Не может быть кровожаден». Увы, они не вошли в печатный текст стихотворения, а концовка его чисто пропагандистская. В 1927 год катился на колесах, бушевал, в залах огорчал и радовал. Почти полсотни точек отмечено в этом году на карте вечеров и выступлений поэт, а было их свыше ста, не считая московских. На Маяковского шли, о нем слышали его читали. В Одесском медицинском институте 1928 год зал, рассчитанный на 400 человек, вместил в себя свыше тысячи рекорд. Каждый из сидящих держал кого-то на коленях, проходы и эстрады были забиты. Некоторые устроились даже под столом. Маяковского и Кирсанова, бывшего в то время в Одессе и приглашенного Маяковским для выступления, прижали к трибуне. Дышать было нечем. Пот лил с них градом. Выдержали. Успех вечеров Маяковского теперь часто обеспечивался известностью и славой поэта, и, конечно, его артистизмом, умением угадывать аудиторию, общаться с нею, понимать и подчинять ее себе. Заглянем в зал на вечер поэта маяковский читает стихи с неподражаемой иронией читает стихотворение письмо к любимой молчанова с публицистическим пафосом звучит письмо писателя владимира владимировича маяковского писателю Алексею максимовичу горькому после напряженной публицистики нужна разрядка Маяковский берет со стола записку. Знакомая тема. Читает вслух. Товарищ Маяковский, поучитесь у Пушкина. Услуга за услугу. Вы будете учиться у меня, а я у него. Учтивым тоном отвечает Маяковский. Еще одна записка, тоже на знакомую тему. Почему рабочие вас не понимают? Напрасно вы такого мнения о рабочих. Записка из этого же цикла. Вот я лично вас не понимаю. Это ваша вина и беда. Снова про то же. Ваши стихи мне непонятны. Ничего, ваши дети их поймут. Нет, кричит автор записки из зала, и дети мои не поймут. А почему вы так убеждены, что дети ваши пойдут в вас? Может быть, у них мама умнее? а они будут похожи на нее? Грубо, да. Но когда из вечера в вечер одного и того же сорта около литературные люди, постоянные, кстати, посетители выступлений Маяковского, вслед за критиками шпыняют поэта подобными бестактными вопросами, то тут уж трудно быть безукоризненно нежным, похожим на облако в штанах. И Маяковский... Позволял себе дерзость, когда чувствовал в вопросе, в записке, в жесте, в поведении оппонента недоброжелательность, подвох. И вот тоже знакомая по теме записка. «Маяковский, почему вы так себя хвалите?» «Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал, говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья». — Вы это уже говорили в Харькове! — кричит некто из портера. — Вот видите, — спокойно парирует Маяковский, — товарищ подтверждает. И после паузы, обращаясь к гражданину из портера, — а я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной. Маяковский варьирует ответы в зависимости от характера записок. — А, знакомый почерк! — комментирует Маяковский одной из них. «А я вас все ждал. Вот она долгожданная. Ваши стихи непонятны массам. Значит, вы опять здесь? Отлично. идите к суда. Я вам давно собираюсь надрать уж. Вы мне надоели». Оппоненты не унимаются. «Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают. Мои стихи не море, не печка и не чума». «Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце Оно вам не к лицу». «Вот потому что не к лицу, и ношу его на пальцы, а не на носу». Он разогрелся, он в ударе, он легко и непринужденно расправляется с оппонентами, зал, почти не смолкая, смеется и аплодирует его коротким ответом-репликам. Сам же Маяковский не улыбается, он сохраняет полную серьезность». Даже тогда, когда получает игривые записочки вроде такой товарищ, «Мне не нравятся ваши стихи, а нравитесь вы сами, люблю вас давно». Это более или менее обычный средний вечер Маяковского. Впечатление было бы неполным, если не показать, что поэта иногда провоцировали на скандал грубым, оскорбительным образом». Он получал записки, заранее рассчитанные на то, как сказал один из современников еще при жизни поэта, чтобы снова силой надеть на Маяковского желтую кофту. Так было на вечере во дворце тюркской культуры в Баку. Аудитория наполовину состояла из людей, пришедших поглазеть на душу Маяковского. В зале стоял зверский холод, читать было трудно, Маяковский к концу вечера почти совсем охрип. И вот записки. Первая же из них, которую взял со стола и прочитал поэт, гласила, «Когда у человека на душе пустота, то для него есть два пути — или молчать, или кричать. Почему вы выбрали второй путь?» Сохраняя внешнее спокойствие, Маяковский ответил. Автор этой записки забыл, что есть еще и третий путь. Это писать вот такие бездарные записки. Этого было достаточно, чтобы аудитория отреагировала смехом. Но только бездушное существо может остаться неуязвимым к таким ядовитым укусам. И ведь в ответе Маяковского есть осадок горечи. Он был человеком очень чувствительным, но он мог все-таки себя смирять, когда это было совершенно необходимо. И здесь же, в Баку, Продолжал выступать перед рабочими, перед молодежью в клубе имени Шаумяна, в доке имени Парижской коммуны, в цехах завода имени лейтенанта Шмидта, в доме работников просвещения, в доме Красной армии, выступать с подъемом, с душевной энергией. И написал стихотворение «Баку», второе под этим названием. Планируя поездки по стране, Маяковский не забывал Ленинград. Он любил этот город, подаривший ему радость общения со многими замечательными людьми русской культуры, город революции, город его сожальных шагов в поэзии. Он любил в нем бывать, хотя и здесь его выступления имели разные сюжет. Выступление Маяковского в университете, рассказывает Бабкин, Решила сорвать группка напостовцев, сторонников журнала на литературном посту. Поэт только еще поднимался на кафедру, как один из юных напостовцев пискливо крикнул из зала. «Вы непонятны нам. Мы вас не принимаем». «Это мы проверим сейчас», — спокойно сказал поэт. «Голосуем». Обратившись к студентам, спросил. «Кто за меня?» «Кто против?» «Читайте, не надо голосовать», — дружно ответили студенты. Только один знакомый голос отчаянно настаивал «Я против». «Это не в счет», — заявил Маяковский. «Начнем работу». Такие укусы он не принимал в расчет и реагировал на них спокойно, привык. Забавная ситуация возникла на вечере в академической капелле. О ней тоже вспоминает Бабкин. Обычно Маяковский выступал один, но тут слово перед его чтением взял Корней Чуковский. Пока Чуковский говорил с кафедры, Маяковский готовился к своему выступлению. Он шагал из угла в угол по закулисной площадке и бормотал стихи. Увлеченный этим, он не заметил, что пролетел уже целый час — А вступительное слово Чуковского, на которое было отведено 15-20 минут, все еще продолжалось. Чуковский пересыпал свою речь анекдотами, рассказывал, как познакомился с молодым Маяковским в кокола о бытии чудаковатых обитателей этого поселка, о том, как жена Репина, Норман Серова, готовила для мужа обеды из различных трав, Критиковать поэта ему, видимо, не хотелось. Их отношения складывались с самого начала, с 1915 года, неровно. Чуковский не принимал футуризм, но дружил с некоторыми футуристами, считал их людьми талантливыми. Маяковскому в начале пути пытался даже покровительствовать, пока не понял, что он из тех, кому не покровительствуют что даже самым заносчивым людям не удается взглянуть на него свысока. На творчество поэта в разное время он тоже смотрел по-разному. Может быть, поэтому о стихах Маяковского Чуковский как будто бы забыл во вступительном слове, зато вспомнил о своих, и одна дама крикнула из зала «Почитайте муху цокотух». Маяковский услышал за кулисами о мухе-цокотухе, помрачнел, передал записку докладчику «Корней, закругляйся!». Тот, не читая, отложил ее в сторону и продолжал свой рассказ. Маяковский, потеряв терпение, вышел на сцену, подошел к кафедре, на которой вальяжно расположился Чуковский, поднажал на нее, и она вместе с Чуковским поехала за кулисы. В зале раздался смех. Но некоторые женщины, вероятно, мамаши и бабушки, обожавшие сказки Чуковского, стали настойчиво просить его выйти на сцену. Маяковский иронически улыбнулся, пожал плечами и ушел за кулис. Там он посадил Чуковского на кафедру и покатил обратно на сцену. Зал грохнул от смеха. Администратор объявил, что для Чуковского будет организован специальный вечер. После этого Маяковский читал свою новую поэму «Хорошо». Когда кончил, кто-то запел «Интернационал», зал подхватил. Так в те годы завершались партийные собрания. В такие моменты Маяковский испытывал подъем духа, ему хотелось работать. Он утверждал, дело не во вдохновении, а в организации вдохновения, и умел мобилизовываться для работы в любых условиях. Но бывали моменты, как и у каждого поэта, когда замыслы возникали неожиданно, отодвигая все остальное. Так было с одним из замечательных стихотворений поэта товарищу Нетте «Пароходу и человеку». Направляясь из Одессы в Ялту, поэт увидел входящий в порт пароход Теодор Нетте. Впечатлительный Маяковский, знавший лично советского депкурьера Нетте, убитого в вагоне поезда бандитами, от которых он защищал дипломатическую почту, был потрясен этой встречей. Тогда же и родился замысел стихотворения. У Маяковского был азарт к стихам, к работе, к игре, к познанию. Тот же азарт или игровой нерв рождал различные дорожные сюжеты, розыгрыши и мистификации, которые возникали как-то сами собой. По дороге во Владимир к нему, словутом, в купе села миловидная девушка, воспитательница детского сада. Она тоже ехала во Владимир к старшей сестре на выходной. Разговор зашел о литературе. На вопрос Маяковского, кто из современных поэтов ей больше всего нравится, ответила Есенин. Потом Владимир Владимирович спросил, читает ли она стихи детям. — Конечно, — ответила девушка. — Маршака или Чуковского читаете? — Читаю. А Маяковского? — Такого не знаю. — Очень жаль. Хороший поэт. И пишет хорошие детские стихи. В них все просто и ясно. Рекомендую вам прочитать Маяковского. Приедете во Владимир, я постараюсь вас познакомить с ним. Он как раз, по-моему, должен быть сейчас там. Приходите в центральный клуб, он, кажется, сегодня выступает. — Павел Ильич, — сказал, обращаясь уже к Лавут, — вы не могли бы составить товарищу протекцию? Ведь у вас есть знакомые. Лавут дал девушке записку к зав-клубом. Она пришла на вечер и привела сестру. Встретив в коридоре Лавута, обрадовалась. А Маяковский, наверное, знаменитость, раз такие большие афиши. Лавут сказал Владимиру Владимировичу, что их новая знакомая в зале. И поэт, среди других стихотворений, специально адресуясь к ней, прочитал, что такое хорошо и что такое плохо. В антракте совсем смущенная девушка зашла к Маяковскому, чтобы поблагодарить его. После вечера, до отъезда оставалось еще два часа, сестры гуляли с поэтом, и прогулка сопровождалась не только разговорами, но и чтением стихов.